Глава 59, в которой нас угощают пьесой. Дела обыденные, житейские, дают, как мне кажется, не слишком много пищи романисту. Правда, когда писатель обращается к военному сословию, представителей которого могут выказать себя храбрецами или совсем наоборот, он волей-неволей принимается описывать интересные события, необычный характер и обстоятельства, смертельной опасности, беззаветную храбрость, героические подвиги и тому подобное. Тут уж ему позволено рискнуть и взяться за изображение подлинных фактов жизни, которым при других условиях едва ли может найти место в повествовании. Ведь в чем протекает большая часть жизни торгулиса, например? В торговле сахара, сыром и пряностями. стряпчеса в размышлениях над старинными юридическими трудами. Краилиса в сидении, скрестив ноги по-турецки на столе, после того, как он снял с джентльменов мерку для раскроя сюртуков и панталон. Что может сообщить нам рассказчик о профессиональной жизни этих людей? Кому придется по вкусу описание дратвы, гвоздей и 18 пенсов в день за работу? Поэты того времени, о коем мы повествуем, любили же описать пастушков в розовых штанах и ситцевых жилетках, танцующих перед своими овечками, подыгрывая себе на флор обвитом голубой шелковой лентой. И в ответ на замечания влиятельных и снисходительных критиков я утверждаю, что невозможно ждать от романиста, чтобы он занимался подлинными фактами жизни, единственное, пожалуй, исключение составляют уже упоминавшиеся высшие военные действия. Что же касается юриспруденции, биржевых сделок, богословских споров, партняжного искусства, фармацевтики и тому подобных вещей, то можно ли требовать от писателя, чтобы он подробно останавливался на них в своих произведениях? И автору не остается ничего другого, как в меру своих сил и возможностей описывать людей вне их профессиональных занятий, описывать обуревающие их страсти, их любовь, их ненависть, их развлечения, забавы и тому подобное, а деловую сторону их жизни считать как бы чем-то само собой разумеющимся. И посему, принимаясь рассуждать о жизни нынешней и жизни минувшей, я, признаться, только и делаю, что шатаюсь по театральным фойе, кофейням, танцевальным вечерам, подромам, ярмарочным балаганам, увеселительным заведениям и прочим веселым развлекательным местам. И в то время, как все серьезное человечество теперь, как и встать. Корпит в своих конторах трудится за своими унылыми станками, гнет спину на каждодневной работе. Мы видим наших героев только в те минуты, когда они не заняты делом. А ведь Коридон не только миловался с Филидой, он должен был еще и вывозить навоз и молотить ячмень. Ансилула... Должна была убирать и мыть в детской, подавать завтрак, прислушивать хозяйки, водить детей на прогулку и прочее, прочее, прежде чем ей удавалось урвать минутку, чтобы перемолвиться через ограду ласковым словечком с полицейским бууписом. А этот бедняга должен был целый божий день оттаптывать пятки о каменную мостовую, прежде чем ему посчастливиться, урвать торопливый поцелуй или съесть сунутый украдкой кусок пирога. Нам же приходится встречаться с нашими героями лишь время от времени и при совсем иных обстоятельствах, хотя у большинства из них имеются свои основные занятия и профессии. И только в те минуты, когда свободный отдел можем мы свести их с читателем, если он тоже не занят. Все светские щеголи и прочие благородные господа, завсегдатые Кофейн Байта и Артура, продолжали держаться очень холодно с бедным Гарри Боррентоном. И он все реже и реже искал их общество. А на променаде... На имподроме или за игорным столом его и подавно не было видно». Тетушка Бернштейн требовала, чтобы племянник презрел охлаждение к нему света и клялась, что он победит, если встретит свою беду мужественно, с открытым забрало. Но наш герой был слишком честен и прям, чтобы улыбаться, когда на душе у него кошки скребли, чтобы не подавать виду, когда был разгневан или унижен, чтобы ловкой лестью или замаскированной наглостью отвечать на оскорбления, как должны проделывать это и с успехом проделывают многие дамы и господа, желающие преуспеть в светском обществе. «Ты принимаешь обиженный вид, Гарри, и жалуешься, что свет к тебе несправедлив?» — говорила старая дама. «Встор, сэр, всем приходится мириться с наглостью. И если сейчас, когда ты беден и дух твой угнетен, тебе дают оплеуху, смолчи, улыбнись и сторице отомсти за это впоследствии, если сможешь, то думаешь мне, во то и что говорит тебе это по-французски, сэр, не приходилось испытывать унижений?» Для каждого из нас наступает свой час, когда нужно проглотить обиду. Если теперь ты больше не юный счастливец, будь юным умником и отвоюй себе обратно то место, которое потерял из-за неблагосклонности судьбы. Появляйся в обществе еще чаще, чем прежде. Посещай все вечера и рауты, на которые ты зван, и даже те, на которые не зван. Будь любезен со всеми, особенно с дамами. Но, разумеется, держи в узде свой пылкий нрав, ибо он у тебя слишком пылок. Благодаря поразительной, я бы сказал, щедрости твоего брата, ты, соблюдая экономию, еще можешь занять вполне пристойное место в обществе. С такой внешностью, как у вас, сэр, ничего не стоит подцепить богатую наследницу. Тенес, послушай, тебе надо потолкаться среди наших коммерсантов в Сити и поглядеть там. Они не могут знать, что ты вышел из моды в придворном кругу». — Нет никаких причин, чтобы, сэр, вы при некотором старании не обеспечили себе достаточно прочного положения. — А ну-ка скажи, когда ты в последний раз нанес визит леди Ярмут? — Почему ты не поддерживаешь с ней добрых отношений? — Ты пришелся ей очень по сердцу. Я хочу, чтобы ты стал постоянным гостем на ее вечерах и не упускал случая поухаживать за ней. Так эта старая дама, столь горячо полюбившая Гарри, едва он приехал в Англию, всегда находившая удовольствие в его обществе и восхищавшаяся его безвкусной речью, приняла теперь сторону света и отвернулась от своего племянника. Вместо улыбок и поцелуев, которые эта ветреная старуха дарила ему когда-то, он встречал холодность. Теперь она держалась с ним покровительственно и порой проявляла сварливость. Она поддразнивала его и подсмеивалась над ним в присутствии своих гостей. Его честное лицо пылало от унижения, а мужественное нежное сердце преисполнялось обидой и жгучей болью. Слуги госпожи Дебернштейн столь почтительные прежде, почти не замечали его теперь. Милиди часто то была слишком занята, то просто не расположена его принять, а слуги не находили нужным осведомиться, не останется ли он отобедать, и не предлагали ему обождать, как это бывало, когда он именовался юным счастливцем и водил компанию с богачами и знатью. Гарри поведал о своих огорчениях миссис Ламберт. Жестоко уязвленный, он рассказывал ей о бессердечном отношении к нему тетки. Он был растерян и подавлен коварством и бездушием светом. Пока добрая хозяйка дома и ее дочки расхаживали по комнате, занимаясь домашними делами, бедный малый в унынии, присев на подоконник, предавался печали.